Дорога разворачивается дальше. Останавливаемся передохнуть и пообедать, и немного поболтав, впускаемся в долгий перегон. Начинается дневная усталость. Она уравновешивает возбуждение первого дня пути, и продвигаемся вперед равномерно, не быстро, ни медленно. Попадаем в струю ветра с юго-запада, и мотоцикл противодействует порывам, как бы сам по себе кренится им навстречу. Уже некоторое время в этой дороге чудится что-то необычное. Она внушает некую опаску, будто за нами наблюдают или следят. Но впереди не машины, а в зеркальце далеко позади видны только Джон и Сильвия. До еще не начались, но судя по просторным полям, уже недалеко. Есть поля, сплошь голубые от цветущего льна, он колышется длинными волнами, словно поверхность океана. Изгибы холмов, кручи прежнего, теперь горы высятся над всем остальным, кроме неба, а Оно кажется еще шире фермы вдали, такие маленькие, что и не полюбуешься толком. Земля начинает раскрываться. Не существует места или четкой линии, где центральные равнины заканчиваются, а великие начинаются. Врасплох застает вот такая постепенная перемена, будто выходишь в открытое море из гавани, тебя качает, потом смотришь, накат волн стал больше, оглядываешься, а земли уже и не видать. Деревьев здесь меньше, и вдруг я понимаю, Они уже не местные. Их сюда привезли и высадили вокруг домов для защиты от ветра. Там же, где не сажали ни подлеска, ни молодняка, нет одна трава, иногда дикие цветы и сорняки, но в основном трава. Начинаются луга. Вот и прерия. У меня предчувствие, что никто до конца не представляет, какими будут в этих прериях четыре июльских дня. Когда вспоминаешь, как ездил здесь на машине, В памяти всегда всплывают плоскости, огромная пустота, насколько хватает глаз, крайняя монотонность и скука. А ты все едешь час за часом, никуда не приезжая и не зная, сколько еще будет тянуться дорога, без единого поворота, без всяких перемен в пейзаже, что тянется до самого горизонта. Джон волновался, что Сильвия не будет готова к таким неудобствам, и сначала хотел, чтобы она добралась до Биллингса в Монтане самолетом. Но Сильвия и я его отговорили. Я доказывал, что физический дискомфорт важен лишь когда у тебя не то настроение. Тогда цепляешься за то, от чего неудобно, это и будет причиной. Но если настроение в порядке, физический дискомфорт почти ничего не значит. А что касается настроения и чувств Сильвии, я не замечал, что она жаловалась. К тому же, добравшись до скалистых гор самолетом, видишь их только в одном контексте, как красивенький пейзаж. А ехать много дней через прерии трудно, и в конце видишь их совершенно иначе, как цель, как землю обетованную. Если бы Джон, я и Крис приехали с таким вот чувством, а Сильвия, считая их милыми и красивыми, между нами возникла бы больше дисгармонии, чем из-за жары и монотонности Дакот. К тому же, мне нравится с нею болтать, поэтому я думаю и о себе. Глядя на эти поля, мысленно говорю ей: "Видишь? Видишь? И мне кажется, она видит. Надеюсь, потом как-нибудь заметит и почувствует в этих прериях то, о чем я уже перестал рассказывать другим, то, что здесь есть и заметно, поскольку нет всего прочего. Пожалуй, иногда ее подавляет монотонность и скука городской жизни, так что я думаю, может, в этой бесконечной траве и ветре она увидит то, что иногда приходит, если эти монотонности скуку принимаешь. Оно есть здесь, но у меня нет для него названий. Вот на горизонте вижу то, чего, по-моему, не заметили пока остальные. Далеко к юго-западу, видно только с вершины этого холма, у неба появился темный краешек. идет гроза. Может, это меня и тяготило. Намеренно выпихивалось из головы, но все время осознавалось: с такой духотой и ветром гроза более чем вероятна. Плохо, что в первый день. Но, как я уже сказал, на мотоцикле ты внутри действия, а не просто наблюдаешь и грозы его неотъемлемая часть. Если заденет краешком или налетит прерывистыми шквалами, можно попробовать объехать, однако сейчас не тот случай. Длинный темный мазок без всяких перистых облаков впереди холодный фронт. Холодные фронты свирепы, а когда идут с юго-запада, свирепы вдвойне. Часто несут с собой торнадо. Когда налетают, лучше просто спрятаться и переждать. Они непродолжительны. А в прохладе после грозы ехать приятнее. Хуже всего фронты теплые. Дожди могут идти целыми днями. Помню, Крис и я ехали в Канаду несколько лет назад, проехали миль 130 и попали в теплый фронт, о котором нас многое предупреждало, но в туне. Все пережитое было каким-то тупым и грустным. Ехали на маленьком мотоцикле в 6,5 лошадей, перегруженные багажом и не слишком обремененные здравым смыслом. Мотоцикл делал всего около 45 миль в час при умеренном встречном ветре. Машина отнюдь не для туризма. В первый вечер добрались до большого озера в северных лесах и разбили палатку под проливным дождем, зарядившим на всю ночь. Я забыл окопать палатку, и около двух к нам ворвался поток воды и насквозь промочил оба спальника. Наутро встали мокрые, подавленные и невыспавшиеся, но я решил Что если просто поедем дальше, через некоторое время дождь сдастся? Дудки. К десяти утра небо потемнело так, что все машины зажгли фары. Тут-то и началось. На нас были армейские плащи, ночью они служили палаткой. Теперь они распахнулись как паруса и тормозили нас до 30 миль в час. Вода заливала дорогу на два дюйма. Вокруг сверкали молнии. Помню изумленное лицо женщины за стеклом встречной машины. Как мы вообще оказались на мотоцикле в такую погоду? Я вряд ли смог бы ей ответить. Скорость упала до 25, потом до 20, затем мотоцикл стал давать осечки, кашлять, стрелять и дребезжать. Наконец, еле-еле тащась на 5-6 милях в час, отыскали старую полузабытую бензоколонку возле лесосеки и заехали на стоянку. В то время я, как и Джон, особого значения уходу за мотоциклом не придавал. Помню, Держа плащ над головой, чтобы прикрыть бензобак, я потелипал мотоцикл между ног. Бензин вроде плещется. Я посмотрел на свечи, и посмотрел на контакты, посмотрел на карбюратор и стал качать дротило. И качал его, пока не выдохся. Мы зашли на бензоколонку, оказавшуюся к тому же гибридом пивной и ресторана, и съели по обуглевшемуся стейку. Потом я снова вышел и попытался завестись. Крис все время задавал дурацкие вопросы. И я начал злиться, поскольку он не понимал, насколько дело швах. В итоге я осознал, что всё бестолку, сдался, и моя злость на сына прошла. Как можно бережнее я объяснил, что все кончилось. В этот отпуск никто никуда на мотоцикле не едет. Крис стал предлагать, например, проверить бензин, что я уже сделал, или поискать механика, но механиков там никаких не было, только обрубки сосен, кусты и дождь. Я сидел с ним в траве на обочине дороги, разгромленный, таращился на деревья и кустарник. Терпеливо отвечал на все его вопросы, а потом Крис стал все реже их задавать, и когда наконец понял, что наше путешествие действительно завершилось, заплакал. Ему было лет восемь тогда, по-моему. Добрались до нашего города стопом, взяли на прокат трейлер, прицепили к машине, приехали и забрали мотоцикл, доставили его домой и начали все с изнова, уже на машине. Но было уже не то. Как-то нерадостно. Через две недели после того, как отпуск закончился, придя вечером с работы, я снял карбюратор посмотреть, что же тогда всё таки произошло, но так ничего и не нашёл. Чтобы убрать смазку прежде, чем поставить его на место, я повернул вентиль бензобака, слить горючее, и ничего не вылилось. В баке было пусто. Я глазам своим не поверил. Я до сих пор едва могу в это поверить. Я сотни раз мысленно пинал себя за эту глупость и, наверное, никогда по-настоящему не оправлюсь. Очевидно, тогда плескалась горячая в запасном баке, который я так и не подключил. Я не проверил тщательно, поскольку допустил, что двигатель не работает из-за дождя. Тогда я еще не понимал, насколько глупы такие скороспелые допущения. Теперь у меня машина в 28 лошадей, и к уходу за ней я отношусь очень серьезно. Внезапно Джон обгоняет меня, ладонь вниз, что означает остановку. Сбавляем скорость и ищем, где съехать на обочину. Край бетон сильно выступает, гравий совсем не утрамбован, и мне такой маневр совершенно не нравится. Крис спрашивает: "Зачем мы остановились?" "Кажется, пропустили поворот", говорит Джон. Я оборачиваюсь и ничего не вижу. "Я не заметил знака". Джон качает головой. «Здоровый, как амбарные ворота". "Да". Они Сельвие кивает. Джон наклоняется, всматривается в мою карту и показывает, где был поворот, потом на пути за ним. Мы уже проехали эту трассу, говорит он. Я вижу, что он прав. Да, неловко. «Вперед или назад? спрашиваю я. Он прикидывает. Думаю, нет резона возвращаться. Хорошо, поехали вперед. так или иначе доедем. И вот теперь, пристраиваясь им в хвост, думаю, с чего бы это. Я едва заметил поперечную трассу А только что забыл сказать им про грозу. Как-то выбивает из колеи. Край грозового облака вырос, но движется оно не так быстро, как я рассчитывал. Плохо-плохо. Когда тучи надвигаются быстро, они быстро и проходят, а когда подкрадываются медленно, как сейчас, можно прилично застрять. Зубами стаскиваю перчатку, наклоняюсь и щупаю алюминиевый бок двигателя. Температура в норме. Руку долго не подержишь, горячо, но не обожжёшься. Ничего страшного. Двигатели с воздушным охлаждением, как этот, от перегрева может заесть. Эту машину заедало раз. Нет, три. Время от времени я ее проверяю, как больного после сердечного приступа, пусть он уже вроде и поправился. При заедании поршни расширяются от перегрева, становятся слишком велики для стенок цилиндров, застревают в них, иногда к ним привариваются, двигатель глохнет, заднее колесо замыкает и мотоцикл бросает юзом. Когда так случилось в первый раз, головой я вылетел дальше переднего колеса, а мой пассажир оказался почти верхом на мне. При 30 двигатель опять расклинило, и он заработал нормально. Но я съехал с дороги посмотреть, что произошло. Пассажир мой только и мог вымолвить: "А это ты зачем так?" Я пожал плечами, поскольку тоже не врубался. Стоял и пялился на мотоцикл, а мимо мчались машины. Двигатель так раскалился, что воздух дрожал вокруг, на нас пыхало жаром. Я коснулся кожуха мокрым пальцем, зашипело как горячий утюг. Медленно поехали домой, а звук двигателя изменился. Хлопки означали, что поршни не соответствуют цилиндрам. Тут нужен капитальный ремонт. Отвез мотоцикл в мастерскую, решив, что поломка не так серьёзна, чтобы я влазил самостоятельно. Придется ведь изучать все эти сложные детали. Может даже заказать специальные инструменты и запчасти, на все это уйдет куча времени. Пусть уж лучше мотоциклом займется кто-нибудь другой, сделает все побыстрее, тип того, как к этому относится Джон. Мастерская отличалась от тех, что я помнил. Если раньше все механики выглядели древними ветеранами, теперь они походили на обычных пацанов. У них вовсю орало радио, а они болтали, валяли дурака, и меня, похоже, совсем не замечали. Вот один наконец подошёл. Едва послушав хлопки поршней, сразу сказал: "Ага, толкатели. Толкатели. Как знать тогда, во что это выльется". Через две недели я заплатил им по счёту 140 долларов и начал осторожненько ездить, переключая малой скорости, чтобы все в нем приработалось, а проехав с тысячу миль врубил полный газ. На 75 мотоцикл заело снова и на 30 отпустило, как и раньше. Когда я привез его обратно в мастерской обвинили меня, мол, я неправильно ввожу его в режим. Но после долгих споров все таки согласились заглянуть внутрь. Снова провели капремонты сами, выявили на скоростные испытания. На этот раз он заглох у них. После третьего капремонта, два месяца спустя, они заменили цилиндры, поставили огромные жиклёры главного карбюратора, отрегулировали зажигание, так чтобы двигатель работал как можно спокойнее, и сказали мне: Только через не гоняйте. Мотоцикл был весь в смазке и не заводился. Я обнаружил, что свечи отсоединены, вернул их и завёл. Вот теперь и впрямь стучали толкатели. Их не отрегулировали. Я сообщил об этом, пришёл пацан с неправильно установленным разводным ключом и быстренько срезал обе алюминиевые головки, тем самым окончательно их загубив. Надеюсь, на складе ещё есть, сказал он. Я кивнул. Он принёс молоток с зубилом и начал их расклёпывать. Зубило пробило алюминий, и я увидел, как пацан вгоняет его прямиком в головку двигателя. Следующим ударом он промахнулся полностью и вместо зубила попал молотком по радиатору, отколов часть двух охлаждающих рёбер. "Ты погоди", вежливо сказал я, как в кошмарном сне. "Ты мне только новые головки дай, и я его заберу, как есть". Я дал оттуда туда дёру стучащие клапаны, пробитые головки, машина в смазке, лишь бы подальше. И на скорости выше 20 машину затрясло. На обочине я обнаружил, что из четырех болтов, крепящих двигатель, не достаёт двух, а у третьего нет гайки. Весь мотор болтался на одном винтике. Болта верхнего кулачка натяжного устройства цепи тоже не было, а значит, регулировать клапаны все равно бестолку. Ужас. И чтобы Джон отдавал свой БМВ в руки таким людям? Я никогда ему об этом не рассказывал, а надо бы. Причину я нашел через пару недель. Заело снова, на что и был расчет. Срезала маленький 25-центовый штифт во внутреннем маслопроводе, и он не пропускал масло в головку при больших скоростях. На ум снова и снова приходит вопрос: почему? из за него мне и хочется выступить с этим шатокуа. Почему мне так искромсали мотоцикл? Они не бежали от техники, как Джон и Сильви, они сами технари. Пред ними стояла задача сделать работу, а делали они ее, как шимпанзе. Ничего личного, никаких видимых причин. И я мысленно вернулся в ту мастерскую, в тот кошмар и вспомнил, из-за чего все так вышло. Радио. Вот из-за чего. Нельзя одновременно думать о том, что делаешь, и слушать радио. Может, они считали, что их работа не имеет отношения к мыслительной деятельности? Чего там, ворочай себе гаечным ключом, а ворочить ключом под музыку всяк приятнее. Ещё одна причина спешка. Они ляпали всё лишь бы побыстрее, даже не глядя, лопухнулись или нет. Так выходит больше денег, если не тормозишь подумать, что обычно-то времени нужно больше, или же получается хуже. Но самое главное, видимо, какие у них были лица трудно объяснить добродушные дружелюбные свойские и непричастные. они были как зрители такое чувство будто сами туда только что забрели а им сунули в руки по гаечному ключу. нет причастности к работе нет такого мол я механик ровно в 17.00 или когда у них там заканчиваются их 8 часов они отключаются и больше ни единой мысли о работе они и на работе стараются о ней не думать По своему они достигли того же, что и Джон Сильви. Живут бок о бок с техникой, но не имеют с ней ничего общего. Вернее, что-то общее с ней у них такие есть, но их собственные я где-то вовне ее отстранены, удалены. Они работают, но им все равно. Эти механики не только не нашли срезанный штифт, напротив, совершенно ясно, что именно механик и срезал его в свое время, неправильно надевая боковую крышку. Я вспомнил Бывший хозяин мотоцикла говорил, что его механик жаловался, крышка плохо садится. Вот и причина. Заводская инструкция предупреждала об этом, но как и все прочие, пацан, видать, слишком торопился или же ему было наплевать. За работа я думал как раз об этом наплевательстве в инструкциях к цифровым к компьютерам. Я редактирую такие тексты. 11 месяцев в году зарабатываю на жизнь тем, что пишу и правлю технические инструкции. И знаю, что в них полно ошибок, двусмысленностей, упущений и таких искажений информации, что приходится перечитывать по шесть раз, чтобы хоть что-то понять. Но теперь меня впервые поразило вот что: насколько эти инструкции согласуются с тем зрительским отношением, что я видел в мастерской. Эти инструкции для зрителей, они подобраны под такой формат. В каждой строчке сквозит идея. Вот машина изолированная во времени и пространстве от всего остального во вселенной. Она не имеет отношения к тебе, ты не имеешь отношения к ней. Знай, верти определенные ручки, поддерживай уровень питания, проверяй условия возникновения ошибки и так далее. Вот в чем дело. Механики по своему отношению к машине ничем не отличались от отношения инструкции к машине или от меня, привезшего машину к ним. Мы все были зрителями. И тут меня осенило: что не существует инструкции по истинному уходу за мотоциклом, по самому важному аспекту. Неравнодушие к тому, что делаешь, либо считается несущественным, либо принимается как должное. В нынешнем путешествии давай-ка такое подмечать, как-то любопытствовать, вдруг отыщутся в этом странном разграничении то, что человек есть против того, что он делает, хоть какие-то намеки. Что же К чертям пошло не так в нашем двадцатом столетии. Я не хочу торопить события. Спешка сама по себе отрава двадцатого века. Если хочешь развязаться с чем-то побыстрее, значит тебе нет больше до этого дела, и ты желаешь заняться чем-то другим. Я бы лучше приступил медленно, однако осторожно и тщательно, с таким же отношением, что возникло у меня перед тем, как я нашел срезанный штифт. Его нашло мое отношение и ничто иное. Вдруг замечаю, что земля сплющилась, в евклидову плоскость, ни холмика, ни бугорка. Значит, въехали в долину Ред-Ривер. Скоро будем в Дакотах.